Глава одиннадцатая — А у тебя хорошо получается, дорогая моя, — высказал я свой восторг тот час, как мы погрузились в кабину и створки закрылись. — Где это-то так научилось искусству жены? — Долгая история, — махнула рукой Эмма и приблизила лицо к зеркалу, рассматривая макияж. — Что ты думаешь делать теперь? Теперь мне очень хочется узнать, кто в тридцать шестом номере живет. «Ну ты затейник», — с умилением глядя на меня произнесла Эмма. «Понять не могу, зачем тебе все это надо?» Мы вышли в длинный коридор, посреди которого стояла пальма-муляж, а под ней тихо журчал японский фонтанчик. Стук каблуков Эмма приглушала светлая ковровая дорожка с длинным ворсом. Поравнявшись с тридцать шестым номером, мы остановились. Я прижал палец губам, показывая, чтобы Эмма вела себя тихо. Мы замерли. В коридоре стояла зловещая тишина, которую наполняла монотонное гудение неоновой лампы. Присев у двери, я заглянул в замочную скважину. Изнутри в нее был вставлен ключ. На какое-то мгновение я почувствовал себя не в своей тарелке. Не знаю почему, но мне показалось, что из-за двери потянуло мистическим ужасом. Я не хотел думать о глупостях, но в голову упорно лезла какая-то чушь, связанная с Валеркой. Приподняв кулак, негромко постучал в дверь. «Откройте, пожалуйста!» — сказал я, почти прислонившись лбом к дверному косяку. — Мне надо сообщить вам что-то очень важное о Валерине Федове. Эмма, раскрыв рот, впитывала в себя все, даже самые ничтожные звуки, которые терялись в тишине, не зная, что именно она впитала, а мне послышалось, как в глубине комнаты что-то щелкнуло, а затем раздался очень слабый скрип. Я постучал еще раз — «Откройте, это очень важно!» Я произнес эти слова негромко, боясь разбудить постояльцев всего этажа и сделать их невольными свидетелями ночного вторжения. Эмма от нетерпения стала ходить по коридору туда-сюда, изящно двигая бедрами, словно находилась на подиуме. Ее плащ сухо шелестел, на ковровую дорожку падали капли воды. Прошла минута, вторая... «Человек, который находился за дверью, явно не спал, но и не реагировал на мою просьбу. Если бы он впервые слышал фамилию Нефедова, то наверняка открыл бы, чтобы обложить меня матом, в крайнем случае послал бы из-за двери. Он этого не делал, он насторожился и притаился». Вдруг громко клацнул замок, ожидая, что дверь сейчас распахнется, Я отскочил от нее и на всякий случай принял боксерскую стойку. Но ничего больше не произошло. В коридоре снова повисла тишина, оттеняемая нытьем неоновой лампы. Мы с Эмой переглянулись. Глаза моей подруги говорили о том, что вялое развитие динамики стало ее утомлять. И бокал шампанского у камина в моей гостиной становился для нее уже мечтой. «Чертовщина!» — пробормотал я, снова присев у двери. Ключа в замочной скважине не было. Сквозь нее я хорошо видел фиолетовый квадрат окна, прикрытого прозрачной тюлью. Потеряв терпение, Эмма взяла за дверную ручку, и вдруг, к моему изумлению, дверь скрипнула и плавно открылась. Мы застыли на пороге, не решаясь войти. Я видел темную дверь в душевую, створки шкафа-купе, а дальше край широкой кровати и телевизор. Балконная дверь была открыта настежь, Воздух пришел в движение, подхватил тюль, и она взметнула с парусом к самой люстре. — Есть кто-нибудь? — спросил я с удивлением, открывая в себе новые качества. Я готов был поверить в мистику и увидеть в номере. Впрочем, зачем говорить о том, чего я не увидел? Я стоял посреди комнаты, глядя на пустую кровать. Эмма тихо дышала мне в затылок. Здесь никого не было, сказала она. Номер пустой. Баба, она же смотрит реальнее, чем я, заметил я. Вспыхнула лампочка бра. Эмма, словно подражая танцу тюли, приняла сфланировать по комнате, и плащ ее колыхался серебряными волнами. Мне кажется. — сказала она кокетливо, — что мой маленький нарочно все придумал, чтобы сделать мне сюрприз. Я права? С этими словами она опустилась на край кровати и скинула туфли. «Встань — Встань! — крикнул я и едва сам не вздрогнул от своего голоса. — Здесь кто-то лежал. — Ну, маленький! — обиженно надув губы сказала Эмма, вставая с кровати. — Зачем ты меня пугаешь? Мы смотрели на покрывало. Овальная вмятина грубо копировала фигуру человека. Я провел по покрывалу рукой. Оно было холодным, выстуженным сквозняком. — Тебе показалось, — тихо произнесла Эмма. Просто горничная плохо застелила. — Поцелуй меня, пожалуйста. Уже потеряв надежду на шампанское у камина, Эмма намеривалась взять хоть бы то, что было. Не замечая протянутых ко мне рук, Я откинул в сторону тюль и вышел на балкон. Третий этаж. Внизу постриженные шары кустов и девственный газон. По сторонам бетонные перегородки, отделяющие от соседних балконов. Перелезть на один из них пара пустяков. Я вернулся в комнату. «Вставай, уходим отсюда», — сказал я Эмми, вышел в прихожую, но не смог не заглянуть в душевую. Там горел свет, и я не помнил включил его, войдя в номер, или нет. Большое зеркало с подсветкой, биде и унитаз, похожие друг на друга, как братья, душевая кабина с матовыми тонированными стеклами, сухие нетронутые полотенца, лежащие стопкой на табурете. Я кинул взгляд на свое отражение и тот час увидел на стеклянной полочке лезвие для женского станка. Я взял его салфеткой, завернул и сунул в карман. Не успел выйти в прихожую, как входная дверь с грохотом захлопнулась, и кто-то попытался вставить снаружи ключ. Оттолкнув Эмму, я кинулся на дверь, обрушив на нее весь свой вес. Человек, который держал ее извне обладал недюжиной силой, и мне пришлось навалиться на дверь спиной и упереться ногами в мини-бар. Приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель протолкнуть ногу, Я стал сантиметр за сантиметром отвоевывать пространство. Я еще не видел своего соперника, но уже слышал его сдавленное дыхание, скрип зубов и чувствовал резкий запах одеколона. Когда я просунулся в щель наполовину, и захлопнуть дверь было уже невозможно, разве что разрезав меня на две части, соперник отпустил дверь. Как только я вывалился в коридор, он тотчас послал мне в лицо кулак. Этого по всем законам логики следовало ожидать, и за мгновение до встречи с ним я успел увернуться. Кулак незнакомца по касательной прошел по моему плечу, и по подбородку скользнула влажная от пота рука. Из-под нее я увидел открытый черный от на подбородок, крупный нос и золотой оскал. Момент был удобный, и я не преминул им воспользоваться. Не теряя времени, я развернулся корпусом, выстреливая кулаком, словно прощуй, и не без удовольствия почувствовал, как костяшки пальцев достигли цели, как тяжелая голова запрокидывается назад, деформируется рот, разбрызгивая слюну. Незнакомец был слишком тяжелый, удержался на ногах, хотя его повело спиной на стену. Вдогон я ударил его еще раз. Крюком левой и уже с широким замахом припечатал к стене прямым ударом правой. Тяжеловес стукнулся затылком о стену и стал сидать на пол. Теперь я мог мало-мальски рассмотреть его. Это был рослый и крепкий парень с короткой прической, крупными чертами лица. Его голый торс был покрыт густой черной растительностью, которая стрелкой опускалась по впалому животу к молнии джинсов. Босоногий с розовым отпечатком складки простыни на предплечье он создавал впечатление человека, который еще пять минут назад крепко спал. «Что ему надо было, маленький?» — тихо бормотала Эмма над моим ухом. «Может быть, это был его номер? Может быть, он принял нас за грабителей?» Я молча подхватил ее под руку и быстро повел по коридору к лестнице. Опустившись на первый этаж, я открыл торцевое окно, вскочил на подоконник и подал руку Эми. «Это будет незабываемая ночь», — устало восклицала Эмма, когда я снял ее с окна и понес на руках по газону, ломая на своем пути кусты. «Посмотри, уже светает. Тебе уже легче, маленький». «Значительно», — ответил я. Предутреннее небо было серым и невыразительным, как асфальт, как штильное море, и на его фоне жесткие, словно вылепленные из воска цветы магнолии, густые многоцветья эреморосов и желтые трубки аносимы, коих были полны склона, казались блеклыми и безжизненными. Мы ехали по пустынным улочкам, и тихий шелест шин не заглушал низкий глуховатый пересвисты голубей. Эмма исчерпала запас терпения. На сегодня она отыграла свое и, сидя рядом со мной, клевала носом. Я представил себе свой дом, стоящий на склоне, укрепленном гранитными, позеленевшими от махабу лыжниками, сырые ветви, склонившиеся над террасой, осыпанный листьями пластиковый стол, за которым совсем недавно сидели мы с Валерой, и мне казалось что все это происходило в ином мире с другими измерениями, предъявляющим жесткие, немыслимые требования к жизни. И когда я опять туда сунусь, на меня хлынет поток новых вопросов, и чем дольше я буду находиться под этим потоком, тем безнадежнее будет мое положение, и совесть начнет выматывать мне душу, встя за мою недавние легкомыслие и самоуверенность. Я остановил машину рядом с родником, вытекающим из пасти каменного идола, заглушил мотор и откинул спинку сиденья. «Умираю, хочу спать», — успел подумать я, и круговорот из цветных пятен, лиц и голосов стремительно уволок меня на глубину.